короткие рассказы для детей история 30 ноги ночуют без покрова и без одеяния на стуже книга иова 24 глава 7 стих После Второй мировой войны было очень трудное время. У нас была своя квартира со старой печью, которая могла излучать прекрасное тепло, если сжечь в ней уголь и дрова. Но в то время нигде нельзя было купить угля и дров. Поэтому мы изо дня в день с утра до вечера лежали на кроватях, одетые в теплое пальто, чтобы не замерзнуть. К тому же мы были очень голодные, потому что негде было взять продуктов. Однажды мы получили почтовую карточку, в которой было написано, чтобы мы приехали в Берлин за посылкой, которая пришла из далекой Швеции. Берлин был тогда столицей Германии. Позже мы узнали, что эту посылку нам прислала одна добрая женщина, которая любила Иисуса и желала служить Ему. Она помолилась, чтобы Господь указал ей людей, которые нуждаются в пище и которым она смогла бы чем-то помочь. Как мы радовались, распаковывая посылку, в которой было масло, сгущенное молоко, мука, сахар, какао и многое другое. Уже только один вид присланного был прекрасен. Мы хотели сварить, наконец-то, настоящий обед. Но где же раздобыть дрова и уголь, чтобы растопить печку? «Ах!» — сказала мама. «К чему нам этот красивый шкаф, если мы умираем от голода?» И мы решили разрубить на дрова наш красивый шкаф и растопить им печку. Для растопки нужно было еще что-нибудь, легко воспламеняющееся, И мы для этого тайно от моей сестренки взяли ее куклу и плюшевого мишку. Узнав об этом, она горько плакала, но нам ничего больше не оставалось делать, иначе мы умерли бы с голоду. А теперь помолимся, чтобы Господь указал нам таких людей, которые сейчас голодают и мерзнут чтобы мы могли послать им посылку и помочь в нужде».